Пятьдесят восемь. Простите, сударь, у вас там барышня? Где? Откнул пальцем в направлении ворот. Я уже путался в рукавах плаща. Очень красивая барышня и насторожка. Ух! Эти его слова я услышал часть по коридору. Оглянулся на его ухмыляющуюся физиономию, крикнул: "Тофос, включите свет!" Скатился по лестнице и выбежал в сад на дорожку, ведущую к воротам. Над окном проходной торчала лампочка без колпака, островок белого света в темноте. Я думал застать Жюли там, но не застал. С наступлением ночи ворота запирались. У каждого учителя имелся ключ от калитки. Порывшись в карманах, я вспомнил, что оставил свой в старой тужурке, которую надевал идя на урок. Приник к прутям решетки. На улице никого, на бурячной пустоши, что начинается в пятидесяти ярдах от стены и тянется до самого берега, никого. На берегу тоже никого. Я негромко позвал ее по имени, но тень ее не мелькнула в ответ за школьной оградой. Я в гневе обернулся. Барба Василий, хромая, спешил ко мне от учительского корпуса. Где же она? Он лет пятьсот возился со щеколдой боковой калитки. Наконец мы вышли на улицу. Старик махнул рукой в сторону противоположную деревне. Туда пошла. Вроде. Я ко же ощутил очередной подвох. Улыбался дед как-то странно. Предгрозовая ночь, безлюдная дорога, а впрочем, будь что будет, лишь бы что-нибудь. Барба, вы мне свой ключ не дадите? Но он отдернул руку и отправился в сторожку разыскивать запасной. Нарочно тянет резину. В конце концов вынес мне ключ и я нетерпеливо схватил его. Заспешил по дороге параллельно морю. Восточный небосклон прорезала молния. Ярдов через семьдесят-восемьдесят стена поворачивала под прямым углом. Наверное, жили там за ее выступом. Ни души. До конца проселка оставалось не более четверти мили. За школьной оградой он чуть забирал вглубь острова, утыкался в пересохший ручей. Через русло ручья был перекинут мостик, а ярдах вста левее и выше по течению виднелась одна из бесчисленных местных часовен. От дороги туда вела тропа, обсаженная стройными кипарисами. Луна едва выглядывала из заклубающейся выше не тучи, тускло, как на картинах Палмера, освещая ландшафт. Сэмюэл Палмер, художник-пейзажист, ученик Уильяма Блейка, типичный представитель английского романтизма. У моста я в нерешительности замедлил шаг, идти дальше или повернуть к деревне.、И、именно туда Жюли скорее всего и направилась, но тут она окликнула меня. Голос ее доносился из глубины кипарисовой аллей. Я поспешил к часовне, на полпути слева кто-то зашевелился. Жюли стояла в десяти шагах от меня, между двух неохватных стволов. Тёмное летнее полупальто, косынка, брюки, кофточка, в темноте угольно-чёрная, мерцающий овал лица. Уже открыв рот, я почувил в том, как она стояла, выжидательно засунув руки в карманы, нечто чуждое. «Жюли?» «Это я, Джун. Слава богу, явились». Я подошёл ближе. «Где Жюли?» Окинув меня долгим взглядом, театрально ссутулилась. «А мне казалось, вы просекли». «Что просёк?» «Что происходит?» — вскинула глаза. «Между нею и Марисом». Я не ответил, и она вновь опустила голову. «За кого вы меня держите, чёрт подери?» Она промолчала. «Вся эта комедия с любовницей миллионера давным-давно накрылась, к вашему сведению». Покачала головой. «Я не то имела в виду. Просто она... его орудие. Эротика тут ни при чём». Глядя на ее склоненное чело, я принял решение. Сейчас развернусь, отправлюсь обратно в школу, к себе в комнату, к письменному столу, к непроверенным сочинениям. Фабула домашнего спектакля, как и положено, описала замкнутый круг. По сути, об этой девушке мне сегодня известно не больше, чем в тот вечер, когда я впервые увидел стирасы Бурани и ее скользящую сквозь мрак нагую фигуру. И все же вернуться в школу я не в силах. как камень, не в силах вернуться в бросившую его ладонь. «Ну, допустим. А вы тогда что тут забыли?» Я подумала, так нечестно. «Что нечестно?» Взглянула на меня. «Все было подстроено заранее. Что ее от вас умыкнут. Она знала, что так и случится». «А этот ваш визит разве не подстроен?» Задумчиво уставилась во тьму над моим плечом. «Неудивительно, что вы не верите». Вы так и не ответили, где жили. С Марисом в Афинах, и вы из Афин приехали. Кивнула. Но пароход еще днем пришел. Я ждала в деревне, пока стемнеет. Я впился в нее взглядом, и на лице, и во всей позе наглые выражения оскорбленной невинности, безусловной правоты явно переигрывает. А у ворот меня почему не дождались? Психанула. Старика слишком долго не было. Вспышка молнии. В лицо пахнуло близким дождём, с востока донёсся тягучий, угрожающий рокот. «Что здесь психовать?» «Я сбежал от них, Николас. Куда? Они быстро сообразят». «Почему же не пошли в полицию или в посольство?» «Закон не преследует девушек за то, что те играют с мужчинами, как кошка с мышкой. А эта девушка моя сестра к тому же». И добавила, «Дело не в том, что Марис вас обманывает, а в том...» Что вас обманывает, жули? В перерывах между ее фразами повисали многозначительные паузы. Точно она всякий раз ждала, пока я усвою ее предыдущую мысль. Я не сводил с нее глаз в ночную темноте. Иллюзия сходства сестер достигла невероятной силы. Я пришла, чтобы вас предостеречь, сказала она, только ради этого. О предостеречь и утешить? Ответить на сей неприятный вопрос ей помешал чей-то приглушенный голос, донесшийся до нас с поселка. Мы выглянули из-за дерева. К мосту неспеша приближались три расплывчатые мужские фигуры, переговаривавшиеся по-гречески. Перед сном сельчане и преподаватели бывало любили прогуляться до конца дороги и обратно. Джун посмотрел на меня сделанным испугом, но я и на это не клюнул.